Где-то в пожарском секторе Приморской локации, 46 градусов 63 секунды, северной широты, 134 градуса 10 секунд, восточной долготы. Вышедший навстречу добытчикам князь выглядел внушительным. Ростом высок, в плечах широк, морда красная и волосатая. Он явно был результатом эволюции какого-то хищника, судя по огромным клыкам во рту. Демоны, которых, кстати, было всего семеро, бросили путешественников к его ногам. Предводитель местного дворянства посмотрел на валяющихся в пыли пленников, потыкал посохом Толстого и утвердительно кивнул. «Жирненькие, это хорошо», — сказал он, — «жирненькие, это здоровое диетическое питание». «Кажется, мы вовремя», — вдруг раздался чей-то голос. «Ты только глянь, быча везунчик в своем репертуаре. Князь Полос опять кого-то поймал». К обходу в пещеру приближались две огромные фигуры. Первым шел черный демон черных желатах неплохо, кстати, экипированный. За ним еще более огромный мужик, но с рогами на голове. Князь при виде их скривил нерадостную рожу, но тут же взял себя в руки, разулыбался, поклонился, приложив руку к сердцу. Мое почтение, владыка, рад вас видеть, как ваше драгоценное здоровье, как жизнь. Да нормалды все, полос, ответил владыка, который, судя по заплетающемуся языку, был заметно пьян. Вот инс, инс, инспекционную проверку совершаю, хорошо живем. Оттопыриваемся, хоть маленьку, добавил бык, хотя его никто не спрашивал. Короче, полз. Игнорируя спутника, продолжил черный, темнеет уже. Мы, короче, тебя заночуем. С нас выпивка, с тебя за кусон. При слове выпивка красномордый хозяин заметно оживился. Какие проблемы? Вон за кусон под ногами валяется. Свежак, муха не сидела. А если сидела, то только в тапчиках заржал бочара. Полностью чем-то потыкал по сухам четвертого. Только всех троих нам, наверное, много будет. А вот парочку в самый раз. Он повернулся к своей команде. — Эй, орлы, вот этого, — он попинал ногой четвертого, — на склад тащите, заначкой будет, а тех двоих начинайте готовить, нам печень и сердце подадите. Он вопросительно посмотрел на владык. Тот утвердительно кивнул и потыкал себя пальцем в попу. — И филейки порежьте, дальше посмотрим. — Пойдемте, владыка, может, еще по рюмашке жахнем для аппетита? — Жахнуть там и, безусловно, жахнем, — хмыхнул черный. — Но вообще ты мне нравишься. Волосы все такой же жучара И гостей приветил, и себя не обидел. Лучший деликатес прибрал, потом в одно рыло оприходуешь. Волос немножко спутился, но владыка пьян захохотала и хлопнул ее по плечу. Да ладно, я не в обиде. Нам и этих двоих выше крыши хватит. Только и я тогда импортную байдю выставлять не буду. Самогоном попируем. А я самогон даже больше уважаю, но без спрос влез в разговор бык. Больно, уж это байдзю у них вонючая. «Не, не скажи!» – запротестовал хозяин. На словословие в адрес традиционной китайской водки четвертый уже не услышал. Выполняя указания хозяина, его уволокли куда-то в пещеру. Все, что он услышал – это звериный крик тонкого, у которого, наконец-то, вытащили повязку изо рта. Крик, впрочем, быстро прервался. Всю ночь четвертый плакал под пьяные крики и песни. Рядовой состав демонов тоже решил не пировать на сухую и достал спиртосодержащие заначки. Плакал он по разным причинам. В основном, разумеется, из-за страха. столь впечатляющее начало путешествия его изрядно подкосило. Становиться деликатесом юноша очень не хотел и потому натурально бился в истерике. Потом вспомнил про подаренную иголку и немного успокоился. Плакать, впрочем, не перестал. Ему было жалко съеденных спутников. Ему было жалко себя. Ему было жалко тратить одного из трех духов на самом старте. К его чести именно в таком порядке нисходящей. Потом он успокоился настолько, что залез в профиль и с удивлением обнаружил, что святость приросла. Система посчитала рыдания оплакиванием товарищей. Впрочем, настроение вскоре опять свалилось в минор, и другого выхода, кроме иголки, он не видел. «Если это не глубокая задница, — рассуждал он, слушая хруст разгрызаемых костей и не музыкально исполняемую песню «Если бы демоны всей земли», — то что тогда глубокая задница? При этом достать иголку из рукава он рискнул только с рассветом, когда песни и крики смолкли, и демоны, наконец, угомонились». Укол мизинца – капля крови. И перед связанным четвертым материализовался старичок в строгом костюме тройки и с мушкетерской бородкой, очень похожий на артиста Ираста Стагарина в роли короля. Но четвертый никогда не видел фильм Московский золушку», поэтому все эти ассоциации минули его. Старичок внимательно оглядел валяющегося на полу четвертого и неожиданно стареживно щелкнул каблуками. «Благодарю вас, молодой человек», – отчеканил дух. «Преисполнен, так сказать, самой глубокой благодарности за давно ожидаемую свободу с». «Хуже нет, я вам скажу, в клановых складах чалится. Там десятилетиями сидеть можно, десятилетиями. Я не утрируюсь, поскольку сам, так сказать, являю собой примерс. А то и дольше, особенно если завхоз с скупердей. Четвертый, растерявшись, даже не знал, что сказать, просто лежал и смотрел снизу вверх, изучая Джина. «Ну так что, — поинтересовался тот, покачиваясь на каблуках, извлекаться из задницы будем-с?» «Да, конечно», — поспешно ответил четвертый. «Конкретный вопрос развеял узы немоты». Очень бы хотелось, знаете ли, секунду, остановил слово излияние старичок, упредительно подняв палец. Мне надо просканировать, потом продолжим. В полной тишине текало секунд тридцать-сорок. Что ж, извольте, прервал молчание дух. Нет, ничего проще. Он наклонился и с неожиданной силой перевернул четвертого на живот и не весть откуда взявшимся ножом разрезал путы. Ручки пока разомните, посоветовал он. Кровообращение надо восстановить, а то будет все из рук валиться, как у деда старого. Четвертый благодарно кивнул и занялся самомассажем. Старичок с искренним интересом наблюдал за этими процедурами, а затем неожиданно заговорил. «Дело уж, конечно, прошлое, но строго между нами вы молодой человек, лохс». «Кто?» – опешил четвертый. «Лохс!» – с видимым удовольствием повторил призванный. «Вы только не обижайтесь, но в тоже на такую ситуацию духа тратится? Вы вообще в курсе, сколько я стою?» «Нет, разумеется, я вам глубоко обязан за свое освобождение и все такое, но объективно, как профессионал, не могу смолчать. Вы вообще в курсе, что там происходит?» И он показал рукой в направлении других помещений пещеры. «Нет», – честно признался четвертый. «Так я вам скажу», – заверил дух. «Ничего, ничего с... «Вообще!» «И до вечера ничего не произойдет, думаю. Они все пережрались в дрова с поголовно. Все, что вам нужно было сделать, это перетереть веревки об острый камень, которых здесь телегами вози, и вдарить по тапкам -с, как говорила во времена моей молодости, а то и просто встать на ноги и убежать, оставив хлопца с веревкой для более безопасного места». Четвертый покраснел, ему было очень стыдно. «Я это, испугался очень, тех двоих съели». Всех когда-нибудь съедят. Пищевая цепочка в природе закольцована, философски вздохнул старичок. Даже нас, духов. Вы вообще давно подобными авантюрами занимаетесь? Самостоятельно, старичок кивнул, первый день, честно признался четвертый. О, Господи, вдохнул дух. И сразу меня слились. По крайней мере, тривиальным такое начало карьеры не назовешь. Ну да ладно. У вас вещи были? Лошадь и Хурджин, признался монах. Лошадь пасется у входа в пещеру, напоена, стреножена все как положено. А Хурджин, старичок на секунду завис, Хурджин лежит в двух метрах от вас. Вон за той кучей камней. Его, по-моему, даже не развязывали. Они тут что, все обкуренные были? Скорее, очень выпить хотели, пояснила простополосившийся монах. Ну да, ну да, покивал главы профессионал. Игра была равна. Что, переспросил четвертый? Да так ничего, ну что, пойдем-с? Они точно все спят на всякий случай, уточнил юноша. Старичок вздохнул и перешел на деловой тон без всяких сыканий. Владыка местных демонов «Черный медведь» 214 уровня пробудет в бессознательном состоянии еще 6,5 часов. Его телохранитель – бык 184 уровня, не менее 7. Глава банды пол 140 уровня, похоже, накидался больше всех часов 8, гарантирую. «А кстати, он кто?» – не сдержал любопытство юноша? «Тигр», – лаконично пояснил дух, – «рядовой состав от 5 до 8 часов. Убивать будете?» – «За тех троих система отсыплет щедро». «Нет, нет, нет, не буду. Пойдемте уже, а?» Дух улыбнулся. «Понятно. Ладно, с снизойду до вашей неопытности и в качестве премии провожу вас пару километров». из сентиментальных соображений. Эх, молодость, молодость. Взамен попрошу об ответной любезности. Если у вас по окончании квестас? Кто-нибудь в иголочке останется, что, конечно, маловероятно, но все-таки. Четвертый опять покраснел, а не удержавшийся от шпильки дух продолжен. Вы уж будьте любезны, в кланы артефакт не продавайте. Знали бы вы, какая там тоска". Дух пошел к выходу, потом обернулся, деловым тоном напомнил. Хурджин, не забудьте. Распрощавшись со духом вечерней звезды Запада, который оказался большим аккуратистым и ровно через два километра исчез, как будто его и не было никогда, юный монах остался совершенно один. Впервые в жизни. Вообще один. Карта интерфейса у него исправно функционировала, отметка местонахождения ЗК по кличке Псих, любезно сделанная Императором, никуда не делась и даже была довольно недалеко, с другой стороны хребта, у подножия которого Четвертого оставил дух. Но ноги подкашивались и никуда не шли. Четвертый даже не предполагал, что он настолько большой трус. Его натурально колотило в панике. Он боялся сдвинуться с места, потому что был уверен, как только он начнет двигаться вперед, его мгновенно вычислят по производимому шуму. Кто вычислит? Да демоны же, демоны, глубоко оскорбленные побегом пленника. Они опять выскочат перед ним, как лист перед травой. Сюрпрайз, брат, сюрпрайз. Вновь свяжут ему руки и погонят обратно в пещеру. И там уж непременно и самым обстоятельным образом съедят. А из черепа тигр сделает себе заздравную чашу. Этим позорным фиаско и закончится его вояж на запад. Потому что, ну что он может один-то, четвертый уровень? Примерно через полчаса скрытного сидения в кустах размышления несостоявшегося шашлыка свернули в неожиданную сторону. Он вдруг понял, что если доберется до психа, то, наконец, обретет защиту. И наоборот, если он и дальше будет здесь сидеть в совершенном одиночестве в этой опасной тайге, то рано или поздно на него наткнется кто-нибудь опасный. После чего спокойно устроит себе званый ужин из трех блюд «Лошадь Мана Хурджин». Постигнув эту немудренную истину, четвертый вскочил как ошпаренный, взял коня под узцы и в хорошем темпе начал восхождение, благо дух вывел его к натоптанной тропе. Весь остаток дня монах лез в гору, как испуганный, отдавая все силы восхождению. Четвертый изрядно проголодался, но ему даже в голову не пришло остановиться и перекусить. Нет, стремление двигаться вперед овладело всем его существом. Только ближе к закату он сообразил, что демоны наверняка давно проснулись и стопудов сейчас изволят гневаться, страдая похмельем и скорбью от потери мясного деликатеса. Большой проблемой четвертого было его богатое воображение. Оно услуживо нарисовало ему отряд демонов, целеустремленные в хорошем темпе, двигающийся по его следам. Благо натоптали они с конем при побеге изрядно, впереди мутировавший волк, не потерявший в гуманоидном обличчии, чутья и сейчас уверенно взявший след. Четвертый понятия не имел, был ли такой среди демонов, но дурные предчувствия прям-таки кричали ему в уши, что наверняка был. После этого скорость перемещения монаха резко возросла. Даже не помышляя о привалах, он двигался к перевалу, пыхтя а паровозиком паровозиком и поминутно оглядываясь, не показались ли преследователи. Но беда пришла с противоположной стороны. За весь день он так ни разу и не задался вопросом, кто же натоптал тропу, по которой он так целеустремленно шагал. Ответ нашел его сам. Когда монах пересекал небольшую рощицу на склоне, он совершенно неожиданно столкнулся с крупным тигром, шедшим ему навстречу, практически нос к носу. Ошарашены были все – и четвертый, и тигр, и лошадь. Последняя оказалась самой сообразительной. Она даже не заржала, скорее завизжала, вырвала повод из рук и ускакала в неизвестном направлении – вместе с хурджином. Четвертый окаменел и не придумал ничего лучше, чем посетовать вслух. «Опа! А вот про зверей-то я совсем забыл!» Замерший поначалу тигру, на звуки человеческого голоса прореагировал нехорошо. Прижал уши, оскалил клыки и издал короткий, но злобный рев. «Все!» Приехали. Мысленный вердикт монаха не допускал даже тени сомнений. Все-таки стану ужином. Правду, люди говорят, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Выхода не было никакого. Однако тигр, хоть и порыкивал, почему-то не спешил нападать. Что-то зверя беспокоило, и он прядал ушами, почти как лошадь. Нервы четвертого не выдержали комплексы сегодняшних переживаний, и он уже готов был упасть в обморок. Но в это время раздался зычный крик. Вот ты где, гнида, и удар плечом, тут чудовищные силы. Отправил четвертого в кусты и в нокдаун. Лежа в кустах, молодой монах понял, что не может пошевелить даже пальцем. Сил не то чтобы не было. Сил не было вообще. Три волнения этого бесконечного дня как будто выдавили из него весь воздух. Поэтому он просто лежал в кустах и с каким-то даже безразличием наблюдал за происходящим на тропинке. Это были не демоны. Это был какой-то незнакомый человек, выглядевший, впрочем, не менее опасным, здоровенный кряжистый мужик, заросший черной бородой по самые ноздри. Он был одет в меховую безрукавку, обнажающие впечатляющие бицепсы и трицепсы. И меховые же короткие штаны, которые во Франции обозвали бы словом «кюлоты». За спиной у него висели лук и колчан. В руках мужик сжимал копье и самым непринужденным тоном беседовал с тигром, понося его последними словами. «Наконец-то, гнида, я тебя учучу! Ты, внук матраса, давно гадил на моем участке, только я до сих пор не мог тебя поймать. Ты мне всех зверей распугал, котяры-то перекормленные. А у меня, знаешь ли, ноги не казенные, по полсотни километров в день по горам бегать. Нет, ну каков нахал, он еще и рядом с моим домом ошивался. Но ну все, тельняшка драная, добегался ты. Не докачался ты до человека, сейчас на реинкарнацию пойдешь». На этих словах тигр прыгнул. Но меховой мужик не растерялся. Он принял зверя на наконечник копья. Дальше его не пустил ограничитель, палочка из рога, болтающаяся на толстом кожаном ремешке. С невероятной силой остановив прыжок, он встряхнул тушку с копья в сторону, как будто это был заяц или кошка, а не 200-килограммовый хозяин тайги. мгновенно прыгнул туда же и в падении вбил копье в ухо хищнику. Смертельно раненый тигр еще было дернулся, но куда там, два-три точных удара копья, и все было кончено. Полосатая окошко забилась в агонии. Мужик сплюнул и подвел итог короткой битвы, непонятным словосочетанием. Холодец котенку. Потом пружинисто развернулся на ногах и махнул копьем, которое так и не выпустил из рук. Эй, ты там, а ну вылезай! Кусты изобразили невнятное шевеление, а потом монах честным голосом признался. «Не могу. Че это? Ноги не держит». «Нифига себе!» – удивился мужик. «Я те, что, позвоночник сломал?» И тут же сам себя опроверг. «Да не, не должен был». Не желая гадать, Зверолов залез в кусты и бесцеремонно вытащил монаха за шкирку, железной казалось рукой. Внимательно смотрев ни то пленника, ни то потерпевшего, он объявил диагноз. «Да не, сам лел просто». Четвертый успокоенно улыбнулся. Да ты не улыбся, присек благодушное настроение Тигролов. Ты лучше скажи, мил человек, ты чьих будешь? В каком смысле чьих? пролепетал четвертый. В слепом, передразнил Спаситель, Я тебя спрашиваю, ты чей, Владивостокский или Хабаровский? И добавил с нескрываемой угрозы. И лучше бы тебе ответить правильно. Четвертый понял, что наступил момент истины.